Глава третья. Женя проснулась и, бросив взгляд на окно, поняла, что уже наступило утро. Вчера Тамерлан забыл задёрнуть шторы после того, как пытался высмотреть в темноте то, что напугало Женю. Мужа рядом не было. Женя взглянула на часы, которые сняла с руки перед сном и положила на маленький столик у кровати. Они показывали семь. Куда в такую рань убежал Тамерлан? Потом Женя поняла, что часы до сих пор идут по московскому времени, значит, по местному на 2 часа больше. Хотя она уснула поздно, но оставаться в постели больше не хотелось, поэтому она решила привести себя в порядок и отправиться на поиски мужа. Прежде чем покинуть комнату, Женя выглянула в окно. Сейчас при тусклом свете только-только взошедшего солнца, лучи которого лениво пробивались сквозь неплотную пелену облаков, голые стволы деревьев совсем не казались зловещими. Далеко внизу виднелось озеро, темные воды которого уже затянуло тонким слоем льда. Небо на востоке полнилось облаками, а на западе было совершенно безоблачным, по-морозному ярко-голубым. Если прищуриться, то за озером можно было разглядеть темную туманно-серую полоску противоположного берега. Женя вычитала в интернете, что где-то здесь раньше был скит, от которого сегодня почти ничего не осталось. Как не осталось ничего и от Жениного ночного кошмара? Сейчас ей даже казалось, что Тамерлан прав, и ей все приснилось. По узкому полутемному коридору, освещаемому лишь солнечными лучами, попадавшими сюда через окно в дальнем конце, Женя направилась к лестнице. Стены были оклеены темно-зелеными в тонкую золотую полоску обоями. Везде висели картины, изображавшие сцены из жизни какой-то семьи. Дамы в бальных платьях, мужчины в старинных костюмах, детишки с кудрявыми волосиками. В чём-в чем, а в моде прошлых веков Женя не разбиралась, как не разбиралась она и в живописи, а потому не могла понять, представляли ли картины какую-то художественную ценность или нет. Коридор повернул за угол, и через несколько метров Женя уже ступала по огромной лестнице. После потемок свет, ошеломив, обрушился на нее из больших панорамных окон. Как Женя вчера и предположила, интерьер гостиной был в тёмно-бордовых тонах с сочетанием золота. Кажется, такой стиль называют «дворцовым» или «ампир», — вспомнила Женя. Эффект он оказывал потрясающий. все здесь дышало старинной роскошью и чистотой. Женя чувствовала, что вот еще вчера они были в грязной от бесконечных дождей Москве, где вокруг дыбились здания из стекла и стали, а сегодня она проснулась и оказалась вдруг в XIX веке, где тебя окружала вот такая красота из прошлых веков, где жизнь текла неспешно и благородно. Жене даже казалось, что хозяева должны были выдать им наряды, как на тех картинах, что она только что рассматривала в коридоре. Ходить по такой лестнице и сидеть в красивых гостиных, вырядившись в джинсы, было просто-напросто кощунством. Внизу лестницы Женю встретил молоденький парень в униформе и, вытянувшись по струнке, сказал «Доброе утро, мадам. Прошу пройти в столовую, мадам». Он не дал Жене опомниться и распахнул перед ней двери комнаты, в которой они ужинали вчера вечером. «О, Женя! Доброе утро!» — улыбнувшись, поприветствовала ее хозяйка дома. «Доброе утро! Проходи и занимай любое место». Юля сделала приглашающий жест к большому столу, за которым уже сидели другие гости. Женя села через стул от какой-то девушки с интересом, уставившейся на Женину прическу. Ну да, прическа. Разве можно что-то сделать с короткими кудряшками, которые и расчесать-то толком было проблематично? Единственное, что Женя могла с ними сделать — Это разобрать волосы на прямой пробор да завязать два тугих пучка, которые теперь торчали, как два маленьких рога. Зато кудряшки хоть не лезли в глаза. «Знакомьтесь, это Евгения Нургалиева. Мы с ней теперь, можно сказать, родственницы», начала знакомить присутствующих Юля. «А это моя лучшая подруга Татьяна Кораблёва». Через стол от Жени сидела красивая брюнетка. Женщина приветливо улыбнулась, и Женя ответила ей тем же. «Это ее муж Николай Шевцов». «Николай занимается антиквариатом», — объяснила Юля. «А вы, Евгений, чем занимаетесь?» — улыбнулся ей мужчина. «Я историк». «Это Инна Доронина», — перебила Юля, завязавшийся был разговор, будто спешила исполнить свой долг хозяйке отеля. «И ее дочь Марина». Женя вежливо поздоровалась с Инной и ее дочерью. Пока все знакомились, перед Женей поставили тарелку, на которой красовались блинчики с творогом, щедро политые черничным вареньем, блюдце с кружочками апельсина, круглую чашечку из прозрачного стекла, в которой оказался, судя по всему, домашний йогурт, украшенный клубникой и веточкой мяты, тарелку с венскими вафлями, а к ним несколько маленьких пиал с джемами на выбор. Официант, тот самый, что встретил Женю у подножья лестницы, предложил ей кофе, спросив, какой она предпочитает. Несмотря на то, что, кажется, обслуживающего персонала здесь немного, все было по высшему разряду. «Вы не видели моего Тамерлана?» — спросила Женя Юлю. Николай весело присвистнул, и Женя перевела на него удивленный взгляд. «Тамерлан здесь? Неужто и Дмитрий Донской тоже пожалуют, А может, и сам Чингисхан объявится?» Марина Доронина прыснула. Ее мать посмотрела на дочь с укором. Татьяна толкнула Николая локтем в бок и покачала головой. «Прекрати!» да я же шучу женя ведь наверняка поняла ведь поняли мужчина посмотрел на женю в поисках поддержки конечно поняла николай у нас любит всех подкалывать объяснила юля так что привыкай женя ты лучше скажи жене куда ты ее тымерла на дело усмехнулся николай а заодно и моего брата саида саид ваш брат женя удивленно посмотрела на николая нет объяснила татьяна Просто они дружат с детства, вот как мы с Юлей. Женя поняла, что, видимо, хозяева действительно собрали здесь очень близких себе людей. Интересно, кто еще приедет. Вроде вчера вечером Юля упоминала пару имен. Саид с Тамерланом изучают генератор и щиток, чтобы убедиться, что у нас больше не будет проблем с электричеством. «Ну, тогда пойду я к ним присоединюсь», — сказал Николай, поднимаясь со своего места. «Только руки свои к генератору несуй, а то ведь точно оставишь нас без света». — крикнула ему вслед Татьяна. Тем временем Женя с удовольствием принялась за завтрак. Венские вафли просто таяли на языке, а от блинчиков не было сил оторваться. Интересно, это сама хозяйка приготовила, как обещала вчера вечером, Тамерлану, или все же не до того ей было, и завтрак, как и положено, приготовлен поваром? «Неважно», — подумала Женя, зажмурившись от удовольствия. «Главное — вкусно». День начинался неплохо, да вот только Женю смущали взгляды Инны и Марины Дорониных, которые рассматривали ее из-под тяжка. То ли им так не понравилась ее прическа, то ли еще что. Инне на вид было лет сорок или чуть больше. Она была из тех дам, которые львиную часть дохода мужа вкладывали в себя. С первого взгляда ощущалось, насколько Инна была заласкана и облизана косметологами, стилистами и другими специалистами индустрии красоты. Дочери её было лет двадцать. Марина, в общем-то, походила на мать многим, только казалась ее молодой и более натуральной версией. Когда Марина в очередной раз уставилась на Женю, та не выдержала. «Вы что-то хотите у меня спросить? Или, может быть, у меня грязь на лице?» «Извините», — Марина отвела взгляд, а ее мать выпалила. «Простите нас, Женечка». И от этого «Женечка» Женю передернула. «Но ведь вы та девушка, которой чудом удалось выжить после нападения маньяка. Кажется, это было полгода назад». Во всех новостях только об этом и говорили». «Инна!» — зло прошипела Юля, а ее и без того белое лицо стало еще бледнее. «Ну что я такого сказала? Мне просто интересно!» — пожала плечами Инна. «Да, я та самая девушка», — холодно сказала Женя. «Я так и знала», — победно улыбнулась Марина, будто она с кем-то поспорила. «А кажется, она права или все таки ошибётся?» «А что еще вам интересно?» — спросила Женя, со звоном положив вилку на блюдце. «Может, вам интересно, почему маньяк выбрал именно меня? Или почему он не выколол мне глаза, только сбрил волосы? Почему не задушил меня сразу же? Вы спрашивайте, не стесняйтесь!» В столовой повисла ледяная тишина. Женя, конечно, знала, что тогда, когда раскрылось это дело, ее портрет показали по всем новостям и напечатали на всех ресурсах, освещавших историю от отрадинского маньяка. У нее сотни раз пытались взять интервью, приглашали на передачи ведущие каналы страны, Женя всех послала к черту. Ей хотелось забыть ту историю и спокойно жить дальше. Но как можно, если все время найдутся вот такие Инны или Марины, которые будут лезть со своим бестактным любопытством? Раз вопросов больше нет, я пойду мужа найду. Женя встала и направилась к выходу. В большом холле ее встретила одна из горничных и тут же показала небольшую гардеробную справа от входа, где хранилась уличная обувь на случай сырой погоды и верхняя одежда. Женины пальто, дубленка и зимние сапоги уже были здесь. Видимо, Тамерлан утром постарался. Пока она переобувалась, в гардеробную заглянула Татьяна Кораблёва. «Жень, я с вами пройдусь, вы не против?» «Да нет, если хотите», — пожала она плечами. Татьяна тоже сменила туфли на теплые сапоги из белого меха и надела белую уже шубу, которая несказанно шла к её чёрным волосам. Женщины вышли на улицу, где их сразу же встретил порыв холодного ветра. Женя взглянула на небо и заметила, что с востока приползли тучи, и небосвод почти полностью затянуло низкими облаками. Татьяна посмотрела в том же направлении. «Обещают, сильный снегопад!» Татьяна протянула Жене сигарету. «Не курю», — помотала головой Женя, отказываясь. «А я все никак не могу бросить», — улыбнулась Таня, прикуривая. «С моей работой сложно не курить». «А вы кто по профессии?» — с интересом посмотрела на нее Женя. «Я адвокат». Татьяна поджала губы, добавив. «В прошлом очень успешный адвокат». «В прошлом?» «Да, в прошлом. Когда-то у меня было одно громкое дело за другим, а потом...» «А, что теперь вспоминать?» Татьяна махнула рукой. Пойдемте лучше наших мужчин найдем, а то, боюсь, мой Николай сунет такие руки в этот генератор. Он же у меня ни черта руками делать не умеет». Татьяна рассмеялась. Жене понравился ее задорный смех, и Татьяна ей понравилась. Женя оглянулась на здание отеля. Вчера вечером оно возвышалось темным безликим пятном, сливаясь с чернотой окружающего ландшафта. А сегодня Женя могла как следует все рассмотреть. Двухэтажное здание было оштукатурено светло-бежевой краской. Окна обрамляло белые лепнины с узорами из цветов и лепестков. К главному входу вело невысокое широкое крыльцо с тремя белоснежными ступеньками — Его украшали высокие колонны, поддерживающие полукруглый фронтон, на котором виднелся старинный вензель. Наверное, раньше там было вписано имя помещика, владевшего этой землей и поместьем. Сейчас же можно было прочесть название «Отель «Вишнёвые горы», написанное красивым каллиграфическим росчерком с завитушками». От центрального здания по обеим сторонам расположилось два флигеля — передняя часть которых выдавалась чуть вперед красивыми эркерами окон. Большая же их часть уходила назад. Женщины, рассматривая окрестности, медленно шли вокруг дома в сторону небольшого подсобного помещения, что виднелось чуть поодаль. Оттуда доносился дружный мужской смех. «Огромную работу Юля с Саидом здесь проделали», сказала Женя, восхищенно глядя на здание, будто сошедшее со старых картин. «Ой да, они поднимали отель с нуля». Здесь же были практически руины. Вы бывали здесь раньше? Нет, только на фотографиях видела. У Саида есть целый альбом, где запечатлены все этапы строительства и реставрации. Как интересно, — улыбнулась Женя. Обязательно попрошу его показать мне. Перед самым входом в подсобное сооружение Татьяна остановила Женю, удержав ее за руку. Жень, вы не обращайте внимания на этих дур дорониных, С ними всегда одни проблемы. Не знаю, зачем Юля их решила пригласить. Женя улыбнулась. «Я и не обращаю, но думаю, у меня есть право не выслушивать бестактные вопросы и не терпеть любопытные взгляды». «Вы их хорошо на место поставили. Инна всегда была с прибабахом, а Марина, судя по всему, вся пошла в мать». «Спасибо за поддержку», — благодарно кивнула Женя. «Давай на ты, а то чувствую себя старой Матроной», — предложила Татьяна. «Я не против», — согласилась Женя. Из сооружения, к которому подошли и Татьяна, с Женей, вышли мужчины. Женька, проснулась наконец-то, обрадовался ее приходу Тамерлан. Татьяна, вот уж кого рад видеть. Он крепко пожал руку, протянутую молодой женщиной. Вы знакомы? удивилась Женя. Так они же старые соперники, засмеялся Саид. То есть. Мы с твоим мужем, Женя, несколько раз встречались в суде, объяснила Татьяна. Только по разную сторону баррикад. «Твой Тамерланд преступников сажает, а моя Танька их из кутузки вызволяет», — хмыкнул Николай. «Так вот в чём дело. Значит, вы работали над одними делами», — улыбнулась Женя. «Да, бывало». «Ну что, пойдемте обратно?» — предложила Татьяна. «Холодно, жуть». «Вы идите, а я загляну к Юле и буду выдвигаться в сторону Челябинска», — сказал Саид. «Мне сегодня еще гостей встречать, да мастера привести чтобы наладил нам технику». «Без техники сейчас никуда», — усмехнулась Татьяна. «Безопасность превыше всего». «А то вдруг кто в отель заберется, обворует нас, пока мы спать будем, шубку вот твою стащит», — подколол жену Николай. «Или еще хуже, маньяк нарисуется». «Типун тебе на язык, Николя», — сердито посмотрела на мужа Татьяна. «А за кем ты в Челябинск собрался?» — поинтересовался Николай, сменив тему. «Кого еще вы зазвали в Вишнёвые горы?» «Сейчас Сима из Вишневогорска должна привезти Виноградовых», — объяснил Саид. «А мне в аэропорту нужно встретить Полину с Жаном, и с ними одним рейсом должны прилететь Тиасяны». «Тиасяны!» — вскрикнула Татьяна, и глаза всех присутствующих устремились на нее. Женя заметила, как в глубине серых глаз женщины начала собираться ненависть. «Вы пригласили сюда Тиграна Тиасяна?» — по слогам произнесла она имя. «Тань». Мы не очень хотели его звать, но он сам настоял, сказав, что хотел бы побывать в вишневых горах среди первых же гостей. Саид растерянно развел руками. Мы не могли ему отказать. Ты же знаешь наши обстоятельства. — Ничего, Татьяна это переживет. Николай сжал плечо Саида в знак поддержки, а потом обнял жену за талию и повел в сторону главного входа в дом. — Мне нужно срочно выпить, — прошипела Татьяна. Саид поспешил за ними следом, а Тамерлан с Женей остались вдвоем. «Интересно, кто этот Тиасян?» Женя взглянула на мужа, но тот лишь пожал плечами. «Без понятия, Женька, хотя фамилия кажется знакомой». Пойдем погуляем», — предложила она, — «а то скоро, наверное, снег пойдет. Они обошли здание отеля и оказались перед садом, который раскинулся позади дома, сразу за выдающимися далеко вперед флигелями. Между ними же располагалось что-то вроде небольшого парка. В самом центре красовался небольшой фонтан со статуей нимфы посередине, а вокруг разместилось несколько белых скамеечек с резными завитушками и балясинками на ручках. «Весной здесь, наверное, будет очень красиво», — сказала Женя. Включат фонтан, засадят клумбы цветами. Надо сюда весной приехать». Они с Тамерланом прошли дальше в сторону сада. Однако здесь ничего примечательного не было — только голые стволы стареньких яблонь до да вишняк. «И совсем не страшно», — подумала Женя, — «не то что ночью». Женя взяла мужа под руку, и они побрели широкой тропинкой, ветшие вдоль пологого склона. Спуститься отсюда к подножию было невозможно, слишком круто. Дорога была в противоположной стороне и вела к главному входу в отель. «Ты знаешь, почему эти горы называют вишнёвыми?» — спросила Женя, покосившись на Тамерлана. «Нет. «Но ты ведь обязательно меня просветишь», — засмеялся он. «Потому что они сплошь покрыты дикой вишней. Даже здесь, вон, смотри, не сад, а сплошные заросли вишняка. Весной наверняка будет буйство красок». «Да, Саид говорит, что весной и летом здесь невероятные виды». Юля и отель поэтому решила назвать «Вишневые горы». Они дошли до места, где возвышалось несколько укрытых снегом валунов, а за ними начинался резкий спуск с горы. Тамерлан прислонился к камню и внимательно посмотрел на Женю. «Ты как? Все еще считаешь, что и правда видела ночью привидения?» «Даже не знаю, что и думать». Женя раздраженно повела плечами. «Знаешь, я в интернете про это место интересные вещи вычитала. Здесь в самом начале XX века был дом какого-то зажиточного промышленника, который разрабатывал минералы в этих самых вишневых горах». Женя перевела дух и продолжила а промышленник этот построил дом на месте еще более старинной усадьбы, которую основал один из первых переселенцев на Урал. Имени его не сохранилось. Но ты, конечно, копнула глубже, — улыбнулся Тамерлан. Даже не сомневайся. Они взялись за руки и медленно пошли в сторону главного входа в дом. Ты же сам меня соблазнил, сказав, что здесь проходили Тамерлановы полчища. Так вот, Тамерлана здесь, конечно, не было, уж мне ли не знать. «Действительно», — ухмыльнулся Тамерлан. «Однако орды и монголо-татар этот регион захлестнули еще во времена Джучи», — продолжила Женя, не обратив внимания на смешинки в черных глазах мужа. «Информации о вишневых горах в те времена почти нет, но зато я нашла статью местного историка, который утверждает, что в XIII веке здесь не только башкиры жили, но даже были славянские переселенцы, которые обосновались как раз в виду озера Сунгуль, и что в горах... Жил какой-то купец с семьей, но их всех вырезали нахлынувшие орды монголов. Он упоминает, что с этим связана местная легенда. Ты мне тоже о какой-то легенде говорил, помнишь? Тамерлан кивнул. Но, к сожалению, что за легенда, я так и не смогла узнать, удрученно вздохнула Женя. Тамерлан положил руку на плечо Жене, притянул ее к себе и поцеловал в щеку. Ой, Женя, чует мое сердце, что у тебя руки чешутся узнать подробности. «Правильно чует Тамерлан Язвич. Только ума не приложу. Где бы мне их узнать?» «Меня волнует другое». Он серьезно, однако с веселыми, приплясывающими чертятами в глазах посмотрел на Женю. «Что? Каким образом ты это связываешь со своим ночным видением?» «С чего ты взял, что я это связываю?» Женя сделала невозмутимый вид потому что я тебя начал спрашивать про то, что ты вчера ночью за окном увидела, а ты мне сразу про монголов и старинные легенды начала заливать». «Да я просто так», — задумчиво протянула Женя, но по ее лицу Тамерлан видел, что попал в точку. «Ну, что у тебя на уме, милая моя?» Женя сбросила руку мужа со своих плеч и взглядом, полным упрёка, заставила Тамерлана прекратить над ней смеяться. «Ты, товарищ следователь, можешь шутить сколько хочешь». Но все это как-то связано. Мой исторический нюх просто кричит об этом, а он, как известно, меня еще не подводил ни разу. Я и не спорю, Женя. Главное, чтобы ты не заставила меня по всему Уралу разыскивать этого твоего историка, придумавшего историю с легендой. Не заставлю. А про себя Женя подумала. Пока не заставлю. А историю он ничуть и не придумал. Была легенда. Была да сплыла, ухмыльнулся Тамерлан, и Женя окончательно насупилась. Пойду поищу Юлю и поговорю с ней. Ты ведь говорил, что они этот отель не на пустом месте возвели, а реконструировали прямо там, где стояла старая усадьба. Да, так Саид сказал. А если так, значит, что-то хозяева должны знать об истории тех, кто жил здесь раньше. Женя развернулась и упрямой, пружинящей походкой двинулась в сторону главного входа в отель. Обиделась, понял Тамерлан, но преследовать жену не стал. Знал, что в такие моменты Ей лучше позволить делать, что она хочет. К вечеру Женя уже и забудет, о чем они спорили. «Так и есть», — подтвердила Женя на предположение Юля. «Мы восстановили этот дом по старым чертежам и гравюрам, которые сохранились в архивах. Здесь до революции жил богатый промышленник, некто Уваров. Вот его этот дом мы и восстанавливали. Даже внутреннюю отделку старались сохранить такой, какой она была в те времена». Я читала, что этот Уваров построил усадьбу на месте другой усадьбы. В глазах Жене бушевал разгоревшийся интерес. Правда, когда я разбирала старые бумаги, даже вычитала, что Уваров только лишь обновил дом, модернизировал, так сказать, в соответствии с духом времени, а за основу взял старинную помещичью усадьбу, что здесь стояла с незапамятных времен. Они с Юлей сидели в небольшой светлой гостиной, которая была оформлена в светло-голубых с золотом тонах. Комната выходила на южную сторону, и в солнечную погоду здесь наверняка бывало уютно и ярко. Однако сейчас небо затянуло низкими тучами и начался снегопад. За окном медленно падали снежные хлопья, стало значительно холоднее. Тем не менее, уже не в буквальном смысле слова чесались руки. Она оседлала своего любимого конька и готова была нестись галопом в прошлое. Юль, а что за легенда связана с этим местом? «Легенда?» Юля встала у окна, вслушиваясь в звуки снаружи. «Ах, да, действительно есть какая-то легенда. Но это, Женя, тебе лучше у нашего Симы спросить. Он любитель рассказывать байки. Ой, приехали!» Юля всё утро с тех пор, как услышала прогноз погоды, обещавший сильный снегопад, боялась, что гости ее застрянут на полпути к Вишневым горам и ничего из ее затеи с первым заездом не выйдет. Она была как на иголках и слушала Женю рассеянно, отвечая ей, хоть и вежливо, но будто механически. А теперь, заслышав звук мотора, Юля, извинившись перед Женей, бросилась в парадный холл встречать вновь прибывших. Женя с досадой поджала губы, как не вовремя они приехали, в самый разгар интересной беседы. Тем не менее, она тоже вышла в холл, где уже были Инна с Мариной, а по лестнице спускался Николай Шевцов. Юля тут же представила всех друг другу. Приехавшими оказалась семейная пара — Екатерина и Павел Виноградовы. Их сопровождал сын Артём, молодой человек, лет 20 с небольшим. К сожалению, с приездом новых гостей началась такая суматоха, что Жене так и не представилась возможности найти Симу и расспросить его о том, о чем так хотелось поговорить. Тамерлан только подсмеивался над Женей, видя, как она пыхтит от нетерпения, но радовался проснувшемуся в ней энтузиазму. Последние месяцы Женя была сама не своя, Мало того, что она осталась без работы, но даже и дома ей не хотелось ничем заниматься. Исторические труды пылились на полках, начатые ею научные статьи спали в недрах выключенного компьютера. Женя пребывала в состоянии бесконечной апатии, а Тамерлан, все время пропадавший на работе, никак не мог ей помочь из этого состояния выйти. Зато теперь в глазах жены вспыхнули прежние искорки интереса. К вечеру тихий, но сильный снегопад — превратился в настоящий буран поднялся ураганный ветер завьюжила в окна неуклюже бились хлопья снега юля нервно мерила шагами гостиную саид позвонил ей из челябинска сказал что встретил и винтеров и тиграна теоссяна с женой но как по такой погоде они доберутся до отеля смогут ли проехать однако волновалась она напрасно хоть дорога и заняла на три часа больше времени но все прибыли в вишневые горы целости и сохранности. Теперь можно было вздохнуть спокойно.